Глава 8. Напрасно и преждевременно радовался Никита Демидов. Капитан Татищев уехал в Санкт-Петербург. Но на его место с большими царскими полномочиями на каменный пояс прибыл основатель многих аланецких заводов Вильям Иванович Дегенин. Полномочия его были огромны. Он мог по собственному почину строить и перестраивать казенные заводы, не спрашивая о том дозволения Берг-коллегии. В горном деле, да и в литье металлов, Вильям Иванович был большой знаток. Осмотрев казенные заводы и найдя, что рачительный капитан Татищев немало потрудился для государственной пользы, он одобрил его благие начинания и сам деятельно втянулся в эту немалую и докучливую работу. На деле он убедился, насколько прав был Татищев. На каменном поясе царила всюду злая пакость, государственные заводы в худом состоянии, крестьяне разорены, судьи берут взятки, воеводы живут приносами. Казенные чиновники думали только о себе, а Демидовы творили, что хотели. Ничего не утаивая перед царем, Геннин честно написал обо всем государю. «Демидов мужик упрямый», — писал он, — «не любит, чтоб в его карты заглядывали. Татищев же показался ему горд и неподкупен. Старик не любил с таким соседом жить. Демидову не очень мило, что вашего величества заводы станут здесь цвесть. А Татищев по приезде своем начал стараться, чтоб вновь строить вашего величества заводы и старые поднимать». Генин очень подробно описал все порядки, заведенные капитаном Татищевым. которые ограничивали произвол Демидовых. Не таясь, он похвалил капитана, которого щел в деле рассудительным, прилежным человеком государственного ума. «Как отцу своему объявляю, — убеждал в докладе Вильям Иванович царя, — к тому лучше не смекать, как капитана Татищева, и, надеюсь, я, Ваше Величество, изволите мне в том поверить, что я оного Татищева представляю без пристрастия». Я и сам его роже Калмыцкий не люблю, но, видя его в деле, весьма правым. Однако государь Петр Алексеевич рассудил по-своему. Начальником казенных заводов и главой горного дела на Урале он назначил Денина, а Татищева оставил в Санкт-Петербурге. Генин понял, сколь крепко сидит на камне тульский кузнец, а потому решил не ссориться с Демидовыми и сам первый пожаловал в Невьянск, К грозному заводчику. В ту пору Денину завернуло за полсотню лет. Лицом он был сух, чисто брит, носил скромный паричок, в речах немногословен. Никите эта скромность по душе пришлась, и все пошло так, как будто они и век дружили. Оба крепко обнялись, расцеловались, сразу в одну борозду попали. Никита Демидов показал Дегенину свой завод. Тот похвалил за многое, но тут же поучил заводчика, как улучшить и ускорить литье металлов. Генин любил и ячменное пиво, и русские блины. Демидовские стрепухи радушно угощали его. После заводских объездов Генин заезжал для отдыха в Невьянск. Его вели в баню, добро парили, после чего он подолгу сидел за кружкой ячменного пива и рассказывал Никите о металлах. Но вскоре он показал себя. Однажды он явился к Демидову торжественный, величавый, в парадном мундире и, холодно ответив на поклон Акинфе Никитча, оповестил его. «Господин Демидов, но не я пожаловал к вам по официальному делу. Государю Петру Алексеевичу угодно знать, справедливы ли ваши жалобы на Василия Никитича Татищева?» — С ним-те, мы и не думаем, — попытался уклониться от разговора Акинфий. — То не ответ, — строго перебил Генин, и рукой коснулся портрета царя, который висел у него на груди в золотой оправе, осыпанной бриллиантами. Демидову стало не по себе. — Как и писать о том батюшке-царю, не знаю, — смущенно сказал он, и, прикидываясь овечкой, закончил. — Я не ябедник. «Нет, господин, вы дадите ответ государю, и я не уйду до тех пор отсюда, пока вы не напишете о ваших обидах», — настаивал на своем Генин. Демидову пришлось подчиниться. Он в тот же день изготовил челобитную, но в перечне обид указал только две. Одно о том, что устроенные по распоряжению Татищева заставы весьма затрудняли привоз хлеба на демидовские заводы, и вторую, что Татищев несправедливо отнял часть пристани Куринской, построенной им Демидовым на реке Чусовой. Получив челобитную, Вильям Иванович снова превратился в добродушного веселого гостя и по обычаю выпил жбан доброго демидовского пива. Уезжая, он похлопал Акинфе по плечу. «Так разумею, что все кончится к выгоде обеих сторон». Очень быстро на отношении Демидова последовала отписка Василия Никитича Татищева, который сообщал, что заставы им были устроены по требованию сибирского губернатора, потому что через демидовские владения тайно проходили купеческие обозы, не платя пошлин. А пристань Куринская построена самовольно и на казенных землях. Так и не достиг своей цели извед Демидовых на Татищева. Прошло немного времени, и Вильям Иванович показал себя деятельным горным правителем. В конце марта, когда посинели ельники и на пригорках появились стали, в долину реки и сеть, к месту стройки плотины, начатой Татищевым, пришел Тобольский полк. Солдаты выбились из сил, шли горами до да чащобами, по глубокому снегу, шли под барабанный бой. Полк вели офицеры, одетые в коричневые мундиры и в триухи, из-под них болтались белые косички. Звери, напуганные барабанным боем, разбегались по чещебам. Поселению навстречу солдатам выходил народ. Солдаты пели невеселые песни. За полком по дороге тянулся обоз с шансовым инструментом и с солдатским скарбом. В полдень полк пришел к месту на лесную поляну, загроможденную камнями, бревнами, вывороченными корневищами. Место казалось унылым и диким. По снежной лощине тащились подводы, мужики подвозили провиант. На взгорье над рекой нарыты были землянки. Кое-где стояли неприхотливые избы, крытые дерном. Над рекой был перекинут мост на жидких сваях. Неподалеку от него кузня. В ней перезванивали наковальни, шла работа. С неба валил мокрый снег. И без того истомленные солдаты маялись от сырости. Они разбили палатки, разложили костры и стали на отдых. Из землянок вылезли бородатые мужики, приписные, глядя на солдат, повеселели. Может, нас сменят? Из-за гор дул злой ветер, холодил солдатские спины. У костров не слышалось обычных песен. Солдат охватило уныние. Ночью выставили дозоры, и под ветра, не глядя на мокрый обильный снег, тут же у костров легли спать. На другой день из Уктуса прибыл Дегенин, сделал смотр воинству. Народ был крепкий, выносливый, и Дегенин остался доволен смотром. От радости он потирал ладони, покрикивал, «Ну, орлы-молодцы, будем город строить, завод возводить, царю-государю службу служить!» Солдаты угрюмо молчали. По приказу Дегенина их развели постройки и велели рубить избы и из заплоты. Землю отогревали кострами, каждый вершок брали с боем. У главной избы стогом лежали нарубленные лозы. После работы нерадивых и сплошавших выводили на плат, ставили перед строем. Каждый солдат в строю имел по лозине. Офицер громким голосом читал указ, провинного раздевали до пояса, привязывали кружейным прикладам и вели вдоль фрунта. И каждый солдат бил лозиной по спине. Бить заставляли наотмашь, крепко и безжалостно. После прогулки по Зеленой улице у наказанных долго гноились язвы. Подошла весна. С гор до косогоров побежали стремительные ручьи. На месте стройки разлилась непролазная грязь. Она подступала к избам и землянкам. Лихо приходилось солдатам. Сотни людей копошились в развороченной земле среди бревен и у плотины. За работой зорко доглядывали офицеры и приказчики. Частенько из Уктуса наезжал Дегенин, торопил людей. Обещал Вильям Иванович царю отстроить город-завод до зимних морозов. В донесении в Санкт-Петербург убеждал он, что этой и сети реки лучше нельзя быть. Лес без переводу, который водой до завода можно плавить. Руды и воды много, и от часовой пристани недалеко. За хлопотами некогда было Дегенину съездить в Невьянск и спить кружку ячменного пива. Демидов же, хоть и своих хлопот было немало, не уставал следить за делами на Исете реке. Со всех казенных заводов каменного пояса — Суктузского, Каменского, Алапаевского, из далекой Олонщины до из Петрозаводска — отовсюду стягивал Дегенин мастеровых и ремесленных людей. Из сибирских волостей пригнали приписных крестьян. С котомками, изможденные, оборванные, пришли в дебри за сотни верст на работу плотники, каменщики, кузнецы, плотинщики. Весной открылись топи. Народился неисчислимый гнус. Вода текла ржавая, гнилая. От тяжелой работы и плохой пищи на людей напала хворь. Десятки солдат и мастеровых каждый день ложились костьми. Обессиленные голодные люди стали роптать. «Вот и пора приспела», — тешил себя мыслями Никита Демидов. «Теперь побегут. Ух и шибко побегут», — угадал Демидов. В одно утро полк снялся и пошел в поход, прочь от стройки. Дегенин и офицеры забили тревогу, бросились за солдатами. Солдаты шли толпой, напролом, через Чищоба, через Болото, Спешили уйти от гнилой могилы среди угрюмых и суровых мест. До Тобольская восемьсот верст. Что там ждало взбунтовавшихся солдат? Об этом не думали, отгоняли мысль. Что будет, то будет. Дегенин сел на башкирского иноходца, нагнал полк в лесу, въехал в толпу, кричал, грозил карами. Солдаты сомкнулись, молчали. По злобным глазам понял Генин быть беде. Он огрел коня плетью, вырвался из толпы и ускакал. «Добро сделал!» — кричали солдаты. «А то кровь была бы!» Недалеко отошли беглецы. За быстрой рекой их встретили драгуны да пушкари. Навстречу выехал офицер с обнаженной саблей и крикнул. «Ворочай назад! Знаете, обещано вам лучшее содержание харча одежда. Кто супротив всего...» «Стрелять будем!» Истомленные беглецы долго топтались, перекликались с драгунами, переругивались с офицерами, но против чернели дуло пушек, готовые каждую минуту осыпать картечью. К вечеру, потеряв всякую надежду пробиться в Тобольск, солдаты вновь построились и покорно поплелись назад, к исеть реке, к топям, болотам, к медленной гнилой смерти. Глубокой осенью, когда начался ледостав, Дегенин торжественно объявил об открытии города, названного в честь супруги царя Петра Алексеевича Екатеринбургом. В город Екатеринбург из Уктуса переехала горная контора, появились горные чиновники. На Десятию задымил новый казенный завод. Осилил-таки дьявол, недовольно подумал Демидов о Дегенине. Что-то теперь Дальше будет.